Глава пятая. А теперь еще раз, только медленно, произнесла Карасвол. Расскажите, что случилось, когда вы прошли через эту дверь? Вначале мы оказались в каком-то кошмарном красном мире, произнес Беллок. Нас преследовало чувство смертельной опасности. Потом смотритель снова открыл дверь, и мы вышли в пригород Дарсая, города на Гудрун. Только там все было не так, как сейчас. Это было будущее то, что должно произойти много лет спустя. «Эта дверь переносила вас в другие миры и времена?» настороженно спросила Кара, напоминая в этот момент наставника Школума, пытающегося разобраться в путанных объяснениях провинившегося ученика. «Да», — сказал Беллок, — «удивительный, пугающий опыт. Все это время власть принадлежала самой двери». Она заставляла нас ждать, прежде чем открыться, и словно выбирала, что показать нам в следующий раз. Во всяком случае, мне показалось, что именно так там все и устроено. Ты задаешь ей вопрос, а она переносит тебя туда, где можно получить ответ. Впрочем, как я понимаю, смысл ответов очень сильно зависит от их интерпретации. А затем? А затем мы вновь оказались в другом месте. Какие-то поля. Не знаю, где и в каком времени. Там нас уже ждал человек. Рейвенор спустился к нему и поговорил, после чего вернулся и сказал нам, что мы уходим. «Кто был этот человек?» — спросила Кара. «Фасилитатор, Арфео Куллин, ответил Беллок. «Откуда ты знаешь?» — поинтересовалась Кара. Так сказал Рейвинор. «Что-то не припомню, чтобы он это говорил», — произнес Тониус. Они оглянулись на него. Карл, кутаясь в одеяло, сидел возле окна гостиничного номера, снимаемого ими в беринте. Его изможденное лицо казалось сейчас особенно худым и бледным и было покрыто пятнами гематом и десятками ссадин. Говорил он с трудом. «Мой дорогой Карл», — мягко произнес Беллок, «ты был слишком взволнован в то время. Подозреваю, что многое тебе просто не запомнилось». Тониус пожал плечами и отвернулся к окну. Когда лодка вырвалась из дома, у них появилось время, чтобы обратить свое внимание на дознавателя. Кыс и Плайтон обнаружили, что он получил только поверхностные травмы, по большей части заключавшиеся в синяках на лице и теле. Смертельная бледность, от которой он постепенно оправлялся, как выяснилось, была вызвана сильнейшим шоком. «Кулин», — произнесла Кара, поднимаясь, — «значит, они с Молохом постоянно были на шаг впереди нас». Другими словами, это была западня, и когда вы в нее угодили, тут вполне кстати пришелся Уорна, уничтоживший дом. «Хорошо сработано, верно?» — горько произнесла Кыс. Кара глубоко вздохнула. Она спустилась на планету, как только Кыс удалось восстановить связь. Свол все никак не могла поверить в случившееся. Рейвенор и Нейл погибли, и Ангарат. Они мертвы, их больше нет. Выжившие члены команды пребывали в оцепенении. Для скорби еще только должно было прийти время. Кара обвела комнату взглядом. Карл, которому досталось сильнее прочих, скорчился в кресле, стоящем у окна. Беллок, с уже перевязанной скверной раной на ноге, сидел возле камина, держа в руке трость. Маут Плайтон съежилась в углу, заблудившись в собственных мыслях и глядя в пол. Кыс, переживавшая больше всех остальных, стояла возле двери. Кара подошла к ней и уже не в первый раз с момента этой встречи обняла ее. Так они какое-то время и стояли. Их утрата оказалась самой большой. Гидеон Ревенор и Гарлан Нейл были их подлинными друзьями уже очень долгий срок. Кара боролась со слезами, чувствуя поднимающийся жаркий ком горя. Пока что ей удавалось загнать его обратно. В комнате собрались все выжившие члены команды Инквизитора. Никто не знал, что делать дальше. Кыс была слишком подавлена утратой и чувством вины, чтобы возглавить команду. Рассказывая Каре о гибели Ревенора, она постоянно повторяла «Я должна была остаться с ним. Я бросила его». Кара отпустила Пейшенс и помогла ей сесть, после чего снова обернулась к Беллоку. «Рассказывай дальше. Говори же». «Мне надо знать!» Мы опять вошли в дверь. Она забросила нас в какой-то улей, словно посмеиваясь над желанием Рейвенора вернуться домой. А потом мы снова оказались в том красном аду, после чего дверь отказалась открываться снова. Это и оказалось западней, приготовленной для нас Молохом. Полагаю, что он каким-то образом заставил дверь перенести нас туда и бросить в компании с этими тварями, собиравшимися растерзать нас. Не знал я, что Молох способен организовать подобное. «Как и я», — произнес Тониус. «Впрочем...» «В чем дело, Карл?» — спросила Кара. «К чему такие сложности? Да, я знаю, Молох тяготеет к чудачествам и театральности, но чтобы так, зачем ему было вести нас к Кулину? Зачем организовывать эту встречу и беседовать с Рейвенором? Почему они просто сразу не убили нас?» «Ему от нас что-то нужно», — ответила Кыс, поднимая взгляд. «Точнее, от Рейвенора. Думаю, он хотел заключить сделку. Уорна мог легко расправиться с нами, но он чего-то ждал. Ждал приказа расстрелять нас или освободить». «Все верно», — впервые за несколько часов произнесла Плайтон. Лацика, и охранявший меня Громила производили такое же впечатление. Они ждали сигнала и говорили, что пока еще не знают, станем ли мы друзьями. «Друзьями?» — эхом откликнулась Кара. «Так они сказали», — произнесла Плайтон. «Они использовали именно это слово. Охотник за головами, охранявший меня, похоже, был настроен довольно скептически. Мне кажется, он был уверен, что в конечном итоге им придется расстрелять нас. Но, думаю, это зависело от ответа Рейвенора на предложение Кулина». «Во имя Терры», — покачала головой Кыс. «С чего Молох и Кулин вздумали...» «Будто могут предложить нам что-то такое, что сделает нас друзьями». «В самом деле, чего они добивались? О чем они думали?» Рейвенор никогда бы не стал сотрудничать с Молохом, какие бы причины его к этому не подталкивали. «Вот он и сказал им «нет», — произнес Тониус. «Но существовала вероятность, что он согласится», — сказала Кара. «Иначе бы они не стали тратить столько сил». «Как бы то ни было, он сказал «нет», — отрезал Тониус. «Вот почему нас и загнали в подготовленную Молохом западню. Это была страховка на случай отказа Рейвинора». «Так что там произошло, когда дверь не захотела открываться?» спросила Кара у Беллока. Дознаватель пригладил свои длинные белые волосы и кивнул. «На нас набросились звери. Уж не знаю, что это за существа. Даже никогда не слышал о чем-то подобном. Они были... кошмарными» тихо произнес Тониус. «И прекрасными». «Странный выбор слов», сказала Кыс. «Как ты помнишь, я тоже их видела». «И я тоже», Плайтон передернула. «Они не были красивы, они...» «Все, что идеально подходит для того, к чему предназначено, прекрасно», перебил ее Тониус. «Это самые кошмарные твари из тех, каких я когда-либо видел, но в то же время они были идеальны». Совершенные машины убийства, непреклонные, одержимые единственной целью и чистые. Чистое зло, сказал Беллок. Нет, не так, ответил Тониус. Просто чистые, непосредственные, голодные и чуждые, непримиримые, ни эмоции, ни хотя бы угадываемого интеллекта, только безжалостный, неутолимый голод. Сорком или исчадием варпа. «Можно как-то хотя бы попробовать объясниться. У тех есть хоть какие-то потребности, убеждения и амбиции, дар речи и разум, во всяком случае, хоть и небольшой. С ними есть шанс завязать разговор, хоть и небольшой. Но эти твари... Молох хорошо выбрал убийц». «Значит, дверь была заперта», — сказала Белла Кукара. «На вас наседали твари. Должна спросить, как же вы выбрались?» Кыс вышла в соседнюю комнату, чтобы налить себе выпить. Ее нервы были натянуты до предела, а еще ей, что важнее, не хотелось, чтобы остальные видели ее неспособность справиться со слезами, заструившимися по щекам. Все тело саднило, а руки, когда она взяла чистые бокалы и стала наливать омосек, затряслись. «Гидеон, мне так жаль. Я не должна была оставлять тебя». Через открытую дверь до нее донесся голос Беллока. «Нас оказалось слишком мало. Это был кошмар. Еще бы несколько секунд и нас распустили бы на лоскуты. Рейвенор надел меня и ангарат. Он сражался неустанно, полагаясь на инстинкты и ярость. А затем упал Карл. Я тогда подумал, что ему конец. Подумал, что я стану следующим». Кыс потягивала выпивку и слушала рассказ. Голос Беллока неожиданно затих до шепота, но дрожал от переполнявших дознавателя эмоций. Потом... потом последовала внезапная вспышка. Красный свет, потоки красной энергии. Помню, как я тогда даже подумал, какое же оно красное, хотя вокруг и без того вполне хватало этого цвета. Интенсивное и внезапное, словно взрыв бомбы. Энергия полыхнула, словно... словно... «Что?» — услышала из голос Кары. Словно крик боли, словно взрыв гнева, она оставляла привкус гнева и ярости, готов поклясться, что она была ментальной природы «Рейвенор!» «Нет», — прошептал Беллок. «Мне так не кажется. Она исходила не от него. Энергия просто возникла там. Демонический спазм, поднявшийся из глубин имматериума, Она ударила по тварям, сжигая их и отбрасывая от нас. Звери разлетелись во все стороны, сгорая и получая увечья. Это спасло нас. Взрыв заставил дверь распахнуться против ее желания. И что потом? Не помню. От тех событий остались только обрывки. Помню, как побрел к двери, все еще оставаясь под управлением Рейвенора. Возле нее на земле лежал Карл, окруженный останками дюжины тварей. Рейвенор приказал мне поднять его, что я и сделал. Кыс снова вернулась к ним. «Это был псионический удар», — сказала она, и Кара оглянулась на нее. Когда выбила дверь, я находилась в зале. Беллок абсолютно прав. Произошедшее имело ментальную природу. Я почувствовала это. Уловила его запах. Удар был грубым и неуправляемым, яростным. Мне казалось, что это работа Рейвенора. «Думала, что он сделал это в отчаянии». «А затем?» — спросила Кара. «Рейвенор был ранен. Тяжело ранен», — произнесла Кейс. Беллок почти отключался от боли. Карл валялся без сознания. «Рейвенор приказал мне вытащить их, донести до лодки. Он говорил, что пойдет за нами, как только спасет Ангарат, а я, как дура, подчинилась. Я подхватила их и бросилась спасаться, оставив Гидеона умирать». Она посмотрела на бокал в руке и отставила его в сторону. «Простите меня», — сказала она, направляясь к выходу из номера. «Пэйшенс», — окликнула ее свол. «Не сейчас, Кара», — ответила Кыс, прежде чем захлопнуть за собой дверь. На какое-то время установилось молчание. В камине потрескивал огонь. «Со временем она справится», — сказал Беллок. Она свыкнется с произошедшими. «Заткнулся бы ты, Нинкер!» — рявкнула Кара. «Ты ничегошеньки не знаешь, а...» «Кара!» — тихо произнес Тониус. Кара тяжело вздохнула. «Прости, Беллок, для нас всех настали тяжелые времена, и мне не стоило этого говорить. Я понимаю, что ты только хотел помочь». «Все в порядке», — сказал Беллок. «Я осознаю, что в вашей компании я чужак. Мне не стоило забывать этого». «И что теперь?» – спросила Плайтон. «Кроме того, что все кончено и мы разбиты». «Молох или Уорна могли оставить следы на Утохре», – произнес Беллок. «Какие-нибудь наводки, признаки их деятельности. Чтобы организовать все это, они должны были порядком наследить». «И если мы найдем?» – спросила Кара. «Молох все еще там», – сказал Беллок. «Наша миссия не закончена, и если мы отыщем хоть одну наводку, мы ею воспользуемся». «Мы обязаны сделать это ради Рейвинора. Необходимо выследить Молоха и заставить его заплатить за все, что он сделал». «Закрыть дело?» — спросила Кара. «Закрыть?» — согласился Беллок. «Это все, что нам остается. Так бы хотел Рейвенор. Кара кивнула. Плайтон со слезами на глазах пожала плечами, а потом тоже кивнула. «Если он чего хотел, так только не этого», — произнес Карл, поднимаясь из кресла и отбрасывая одеяло. «Что?» «Да ладно вам», — сказал Тониус, глядя на Кару. «Это глупо. Все уже дошло до маразма. Мы изорвались в клочья, пытаясь поймать этого еретика, а он все равно снова ускользает от нас. Может, все-таки пришло время признать, что он всегда будет переигрывать нас?» «Нет». «А я, Карасвол, говорю «да», — сказал Тониус. «И, как это ни печально, похоже, главным теперь становлюсь я. Я ведь дознаватель Рейвенора, что дает мне право принимать решения в его в его отсутствие. И у нас остался только один путь». «Какой же?» – спросила Кара. «Мы должны, – пожал плечами Тониус, – отправиться на Трациан Примарис и предстать перед высоким собранием Ордасов Геликана. Нам придется предоставить полный...» содержащий все подробности отчет о наших злоключениях и положиться на милосердие лорда Роркина. Нет, сказала Свор, сказала свол. И снова да, Кара, нетерпящим приреканий тоном произнес Тониус: мы нарушили все мыслимые правила и при этом еще потерпели неудачу. Очень, очень сомневаюсь, что мне позволят после этого продолжать карьеру, но я знаю, что это будет правильно. «Рейвенор должен был поступить так еще несколько месяцев назад. Мы должны принести свои извинения и начать исправлять сделанные нами ошибки, даже если это означает, что мы будем подвергнуты строжайшему взысканию со стороны Инквизиции». Прихрамывая, он пересек комнату, взял оставленный Кыс Амосек и выпил его. «Собираем вещи и отправляемся. Никому из нас не нравится роль грешника». Но надо попытаться исправить все, что мы наворотили. Для других действий уже слишком поздно». «Гидеон, мне так жаль. Я не должна была оставлять тебя». Спустившись на два этажа, Кыс села в одиночестве на плохо освещенной лестнице старой гостиницы и заплакала. Прежде чем ее начало пошатывать, она успела спуститься только на два этажа. Вначале Кыс намеревалась найти салун или кабак, купить себе выпивки, а дальше, возможно, ввязаться в бессмысленный спор или драку. Но колени подогнулись, и ей пришлось сесть на изношенные деревянные ступеньки. Рейвенор ушел. Рейвенор погиб. Гарлан умер. Теперь все будет совсем по-другому. Всегда. Она услышала шаги на лестнице перед собой. «Наверное, просто другой жилец». Пейшенс не стала поднимать голову, надеясь, что приближающийся человек просто перешагнет через нее и пойдет дальше, приняв за какую-нибудь поберушку, зашедшую сюда, чтобы клянчить деньги. Шаги приблизились. Кто-то сел на лестницу возле нее. «Я... я самоуничижителен для любых слов, переполненных выражением», произнес Шолто-Ануэрт. «Откуда ты взялся?» — против воли засмеялась Кыс. «Первоочередно я проверял посадочный модуль, чтобы со всей удобностью можно было поднять вас на борт». «И как он? Готов?» «Готов, Пейшенс». Шел-то залез в карман и протянул ей носовой платок. «Только осторожно», — указал Ануэрт. «Я мог в него разочек уже протрубить, но в остальном он должен быть чистым». «Не смотри на меня» произнесла она, никак не справляясь со слезами. «У меня сопли из носа торчат». «Здесь довольно темно», — сказал он, оглядываясь вокруг. «Я мало что могу определить из вашей слизи, которая, уверен, действительно имеет скромное место». Кыс снова засмеялась. «Это правда?» — спросил он. Она кивнула и высморкалась. «Что ж, я пятипечален», — произнес Шолта. «Пяти?» «На единичку сильнее, чем четыре печальность, ответил он. «Это такая печаль, что дальше некуда». «Кроме шестого уровня?» «Молюсь, чтобы никто не испытал шести печальностей», — сказал Ануэрт, и Пейшенс увидела крошечные капельки слез в его глазах. «Я перепустошен», — тихо проговорил он. «Я поражен. Я остаюсь с тобой». «Спасибо», — произнесла она. «Он был хорошим человеком. Насколько это возможно для летающего кресла», — сказал Ануэрт. «Да, он был таким». «Думаю, он нравился от меня до самого конца и в чем-то рассчитывал на меня. Надеюсь на это». «Я полагаю, что так и было, Шолта. он не стал бы держать тебя в своей компании, если бы не доверял тебе». «Ну, все-таки у меня был корабль, и сам я весьма прогибчив», — возразил Ануэрт. «Ты ему нравился». Шолта задумчиво нахмурился. «Ты-то как?» — спросил он. «Ничего, со мной все будет хорошо». Не спрашивая разрешения, он обнял ее за плечи своими маленькими ручками и притянул к себе. «Обязательно будет», — произнес он. «Шолта» шмыгая носом, произнесла успокоенное его объятиями Микыс. «Он был там. Я видела его». «Кого?» «Человека, который причинил тебе боль», — кивнула она. «Люциусу Уорну. Он чуть не убил меня, а я чуть не убила его. Мне так жаль, что не удалось отомстить за тебя. Я уже почти прикончила его, но он выстрелил в меня и телепортировался. Он...» Пэйшенс замолчала. «Что?» — спросил Анверт. «Он телепортировался», — прошептала Кыс, начиная осознавать. «Он позвонил Сайскинду и телепортировался». Она вырвалась из объятий. «Сайскинд! Сайскинд! Это ведь может быть только тот самый Сайскинд, верно? Милашка здесь! Трон, почему я раньше не сообразила? Милашка здесь!» Пейшенс вскочила и бросилась наверх по лестнице. Ты можешь просканировать его?» Спросила она на бегу. «Их судно наверняка включило маскировочные поля», произнес шелто, поднимаясь за ней. «Но я знаю его макрочастицы, знаю проекты измерения, подпись, а ретуза может соответствовать его образцу». «Давай же! Неужели ты не можешь бежать быстрее?» «Величинство этой лестницы не позволяет мне соответствовать твоим длинным ходулям». «Хочешь, чтобы я тебя потащила?» Рявкнула она. Он остановился. Кыс остановилась тоже, оглядываясь на Шелта. «Это было бы недостойно, да?» Произнесла она. «Просто возмутительно», — ответил он.